Кончес захлопал в ладоши. К нему присоединился президиум, а затем и студенты. Даже стражники не остались в стороне. Старичок развернулся на 180 градусов. Текс, слева от меня вы видите пустой ящик. Но удобнее предполагать, что в нем заключена некая богиня, богиня девственница, которую никто из нас никогда не видел и не увидит. Промеж себя мы ее называем незримой Астартой. Убежден, вы достаточно эрудированы, чтобы догадаться о значении этого имени, а догадавшись, схватить самую суть нашего вероисповедания, вероисповедания ученого люда. Откашлялся. Сбоку от ящика доктор Джозеф Харрисон, сотрудник моей кафедры. Вы, может быть, слыхали о его фундаментальном исследовании неврозов, наиболее распространенных среди неагров горожан, о заглавленном "Души черных, души белых". Души, а не души. Джо привстал, лениво махнул мне рукой. Следующим был Антон. Рядом с ним доктор Хайнрих Майер. В настоящее время работает в Вене. Рядом с ним супруга Мариса Кончисен, более известная многим из присутствующих как блестящий специалист по травмам воспитанников детских домов военного периода. Излишне уточнять, что я имею в виду доктора Аннетту Казанян из Чикагского исследовательского центра. Если даже я не выказал ни малейшего восторга. Что уж говорить о подавляющем большинстве зрителей, которые зашушукались и вытянули шею, чтобы получше рассмотреть Марию. Рядом с мадам Кончис приват-доцент Ольбергского университета Торвальд Йоргенсен. Полковник подскочил, поклонился. А вот рядом с ним доктор Ванесса Максвелл. Лилия блеснула мне очками, немало не оживившись. Старичок обратился к коллегам. Думаю, что выражу общее мнение. Научная эффективность нашей постановки этим летом была во многом обусловлена именно участием доктора Максвелл. Доктор Маркус предупреждала меня, что в Айдахо едет самая одаренная ее ученица. Но, признаюсь вам, до сей поры никто не оправдывал моих надежд в столь польной мэре. Меня подчас обвиняют в том, что я преувеличиваю роль женщин в данной области медицины. Должен сказать, однако, что доктор Максвелл, моя очаровательная юная коллега Ванесса, лишний раз подтверждает мою правоту. Незагорами эпоха, когда величайшие психиатры практики, в отличие от теоретиков, все без исключения будут принадлежать к прекраснейшей половине человечества. Аплодисменты. Лили переждала их скромно уставясь на скатерть, а затем взглянула на старичка и пробормотала: «Спасибо». Тот вновь повернулся ко мне. «Студенты, которых вы здесь видите, это австрийские и датские учащиеся из семинара доктора Майера и из Ольбурга. Молодые люди, вы все понимаете по-английски?» Послышалось нестроенное «да». Одарив их отеческой улыбкой, старичок отхлебнул воды. «Ну что ж, господин Эрфе, вот вы и разгадали нашу тайну. Перед вами интернациональный коллектив психологов, который я...» исключительно в силу своего возраста двое или трое протестующих замотали головами. имею честь возглавлять по многим причинам область нашего преимущественного исследовательского интереса такова, что использовать добровольцев в качестве испытуемых мы не можем. более того, испытуемый не должен догадываться, что на нем проводят эксперимент. Само собой разумеется, наши взгляды на человеческое поведение различны, ибо мы принадлежим к враждующим научным школам. Но в одном мы согласны: эксперимент обречен на провал в том и только в том случае, если испытуемый узнает о наших истинных целях во время опыта или по его завершении. Впрочем, не сомневаюсь, что, оправившись от действий транквилизаторов, вы без труда вычислите хотя бы часть этих целей. «Стоит только как следует вдуматься в способы воздействия, которые были к вам применены». За столом заулыбались. Но к делу. В течение последних трех дней вы находились под глубоким наркозом, и мы получили от вас ценнейшую, повторяю, ценнейшую информацию. Позвольте выразить наше восхищение тем мощным потенциалом вменяемости, который вы продемонстрировали, блуждая в запутанных лабиринтах иллюзий, нами спроектированных. повскакали с мест, устроили мне апогею. Тут мое терпение лопнуло. Хлопали все до одного. Лилия Кончес, студенты. Оглядев их, я вывернул ладони к себе и поднял указательный и средний палец обеих рук буквой У. Сбитый с толку старичок наклонился к Кончесу спросить, что бы это значило. Аплодисменты стихли. Кончес посмотрел на женщину, представленную мне как доктор наук из Эдинбурга. Та произнесла с сильным американским акцентом. «Этот жест эквивалентен выражениям типа «пидорас» или «очко порву».» Старичок с нескрываемым интересом повернулся к ней. Повторил мой жест, поднеся собственную руку к самым глазам. «Но Уинстон Черчилль вроде бы...» — вмешалась лилия. «Доктор Кречмер, носителем специфической семантики тут выступает восходящее движение кисти руки». Жест Черчилля, обозначающий победу, производится при фиксированном положении предплечья. Ладонь при этом обращена к адресату. Вспомните наш разговор по поводу моей работы двучленные анальные метафоры в классической литературе. Ага, как же, как же, припоминаю. Я-я. Кончес задал Лилии вопрос. Педика буэга вос от эрумабом, а Орелей по фесси от синеди фури. Вот уже я вас спереди и сзади. Мерзкий фури со врелием беспутным.